Видно, маняша ничего из-за стены не прочла, потому что однажды вечером она появилась. Выглядела она усталой и неприветливой, что Вера автоматически объяснила про себя тем, что у маняши очень много работы. Забыв до поры свои планы, Вера с недоумением и страхом рассказала про свои галлюцинации. Маняша оживилась. Это как раз понятно, сказала она. Дело в том, что ты знаешь тайну жизни, поэтому способна видеть метафизическую функцию предметов. Но поскольку ты не знаешь ее смысла, ты не в состоянии различить их метафизической сути. Поэтому тебе кажется, что то, что ты видишь, — галлюцинации. Ты пыталась объяснить это сама? Нет. сказала, подумав Вера. Очень трудно понять. Наверное, что-то такое превращает вещи в говно. Некоторые превращает, а некоторые нет. А! -а, -а поняла, кажется. Сами-то по себе они не говно эти вещи. Это когда они сюда попадают, они им становятся или даже нет. То говно, в котором мы живем, становится заметным, когда попадает на них. Вот это уже ближе, сказала маняша. Ой, господи, а я-то думаю, картины, музыка. Вот дура! А вокруг на самом деле туалет. Какая ж тут музыка может быть? А кто виноват? — Ну, насчет говна понятно. Вентиль коммунисты открыли. — В каком смысле? — спросила Маняша. — А и в том, и в этом. — Нет. Если кто и виноват, так это, Маняша, ты. Закончила вдруг вера и нехорошо посмотрела на бывшую уже подругу. Так нехорошо, что та даже сделала шажок назад. Почему же я? Я, наоборот, столько раз тебе говорила, что все эти тайны никакой пользы тебе не принесут, пока ты со смыслом не разберешься. Вера, ты что? Вера, глядя куда-то вниз и в сторону, пошла на маняшу. Та стала пятиться от нее прочь, и так они дошли до неудобной узкой дверцы, ведшей на маняшину половину. Маняша остановилась и подняла на Веру глаза. «Вера, что ты задумала?» «А топором тебя хочу!» — безумно ответила Вера. и вытащила из-под халата свой страшный гостинец с гвоздодерным выростом на обухе. Прямо по косичке, как у Федора Михайловича. «Ты, конечно, можешь это сделать», — нервничая сказала маняша, — «но предупреждаю, тогда мы с тобой больше никогда не увидимся». «Да это уж я сообразить могу, не такая дура!» Замахиваясь, вдохновенно прошептала Вера и силой обрушила топор на маняшину седую головку. Раздался звон и грохот, и Вера потеряла сознание. Придя в себя от рокота за стеной, Она обнаружила, что лежит в примерочной кабинке с топором в руках, а над ней в высоком, почти в человеческий рост зеркале зияет дыра, контурами похожая на огромную снежинку. «Есенин», — подумала Вера. Самым страшным ей показалось то, что никакой двери в стене, как оказалось, не было. И непонятно было, что делать со всеми теми воспоминаниями, где эта дверь фигурировала. Но даже это уже не имело никакого значения. Вера вдруг не узнала саму себя. Казалось, какая-то часть ее души исчезла. Часть, которую она никогда раньше не ощущала и почувствовала только теперь, как это бывало с людьми, которых мучают боли в ампутированной конечности. Все вроде бы осталось на месте, но исчезло что-то главное, придававшее остальному смысл. Вере казалось, что ее заменили плоским рисунком на бумаге. и в ее плоской душе поднималась плоская ненависть к плоскому миру вокруг. «Но погодите», — шептала она, никому особо не обращаясь, — «я вам устрою». И ее ненависть отражалась в окружающем, что-то содрогалось за стенами. И посетители магазина или туалета, или просто подземной ниши, где прошла вся ее жизнь, Вера ни в чем теперь не была уверена. Иногда отрывались от изучения размазанного по прилавкам говна И испуганно оглядывались по сторонам. Какая-то исполинская сила давила на стены снаружи, Что-то гудело и дрожало за тонкой выгибающейся поверхностью, как будто огромная ладонь сжимала картонный стаканчик, на дне которого сидела крохотная Вера, окруженная прилавками и примерочными кабинками. Сжимала пока не сильно, но в любой момент могла полностью сплющить всю Верину реальность. И однажды, ровно в девятнадцать сорок, как раз тогда, когда Вера думала, что три одинаковых куска говна на полке секции бытовой электроники зелеными цифрами показывают год ее рождения, этот момент настал. Вера с ведром в руке стояла напротив длинной стойки с одеждой, где в вперемешку висели дубленки, кожаные плащи и похабные розовые кофточки, и рассеянно смотрела на покупателей, щупающих такие близкие и одновременно недостижимые рукава и воротники, когда у нее вдруг сильно кольнуло в сердце, и тут же гудение за стеной стало невыносимо громким. Стена задрожала, выгнулась, треснула, и из трещины, опрокинув стойку с одеждой, прямо на закричавших от ужаса людей, хлынул отвратительно черно-коричневый поток. «Ах!» — успела выдохнуть вера. а в следующий момент ее подняло с пола, крутануло и сильно ударило о стену. Последним, что сохранило ее сознание, было слово «карма», написанное крупными черными буквами на белом фоне, тем же шрифтом, каким печатают название газеты «Правда». В себя она пришла от другого удара. уже слабого, а какие-то прутья. Прутья оказались ветками высокого старого дуба, и Вера в первый момент не поняла, каким образом ее только что стоявшую на знакомом до последней кафельной плитки полу могло вдруг ударить а какие-то ветки. Оказалось, что она плывет вдоль Тверского бульвара в черно-коричневом зловонном потоке, плещущем уже в окна второго или третьего этажа. Она оглянулась и увидела над поверхностью жижи что-то вроде горы, образованной бьющим снизу потоком точно в том месте, где раньше был ее подземный ход. Течение несло веру вперед в направлении Тверской. Уровень жижи поднимался со сказочной быстротой. Двух-трехэтажные дома по бокам бульвара были уже не видны, а огромный уродливый театр теперь напоминал гранитный остров. На его крутом берегу стояли три женщины в белых кисейных платьях и белогвардейский офицер. из-под приставленной колбу ладони, глядящей вдаль. Вера поняла, что там только что давали трех сестер. Ее уносило все дальше. Мимо нее проплыла детская коляска с изумленно глядящим по сторонам младенцем в синей шапочке с большой пластмассовой красной звездой. Потом рядом оказался угол дома, увенчанный круглой башенкой с колоннами, на которой двое жирных солдат в фуражках с синими околышами торопливо готовили к стрельбе пулемет. И, наконец, течение вынесло ее на почти затопленную Тверскую и повлекло в направлении далеких сумрачных пиков с еле видными рубиновыми пентаграммами.